Петелина намекнула, что нужно всё перепроверить. Интуиция её не подводит. Ты так соскучился по кровавым уликам, что явился ночью? Маша ещё зудит, мол, всё пропустила, поморщился Устинов. Можешь не продолжать. Только ленивый не писал о деле Самсонова, а она мастер криминалистики в пролёте, требует эксклюзива. Мой организм требует шоколада эксклюзивного.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 Вспоминаю себя в первый месяц с малышом, голова кругом. Я всё равно должен ей позвонить. Это её поручение. Тогда расскажешь ей про туфли золотые. А что с ними? Маслова раскрыла папку, достала отпечатанное заключение, протянула коллеге. На подошве туфель я обнаружила многочисленные следы минерального удобрения, того же самого, что хранится в гараже. И что? Не сразу понял Устинов. Как удобрение оказалось на туфлях золотой, если Самсонов высадил её у порога и заехал в гараж один? Не из театра же она его притащила. Да уж, ещё одна загадка. Я звоню Елене Павловне, решил Устинов. Звонок застал Петелину в неудобной позе, когда она пыталась достать выплюнутую малышом соску из-под кровати.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 Миша, ты утверждаешь, что первый удар убийца нанёс в перчатках, а для второго зачем-то использовал шерстяную ткань? переспросила следователь. Это не мои домыслы, а результаты экспертизы, поправил криминалист. Характеристики перчаток и ткани я изложу в заключении и перешлю вам. Ты однозначно сможешь это сделать? Ждите заключения, там будет всё. Отличная работа. Правда, не знаю, что это даёт, призналась следователь.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 Ольга Ивановна закатила глаза. Но ну всё, пора закупать молочные смеси.